Эпилог. Так связан, соединен от века союзом кровного родства разумный гений человека, створящий силой естества. Скажи заветное он слово, и миром новым естество всегда откликнуться готово на голос родственный его. Фёдор Тютчев. Вы прослушали книгу о природных изобретениях и о науке, которая пытается заимствовать их для нашей с вами пользы — бионики. На самом же деле оказалось, что бионика отнюдь не единственная героиня этой книги. Волей-неволей нам пришлось затронуть физику и химию, экологию и медицину, астрономию и геологию. В общем, практически все науки, составляющие широкое понятие естествознания. Впрочем, бионика вряд ли будет на это в обиде. Она же, по сути своей, дисциплина синтезирующая, собирающая для решения какой-либо научной, инженерной или конструкторской задачи всех своих соседок. В этом вы могли убедиться, встретив на страницах нашей книги имена выдающихся ученых и инженеров, изобретателей и писателей, даже людей искусства. Большинство из них — весьма разносторонние люди, проявлявшие интерес к самым разным областям знания. А иначе, наверное, и быть не могло, ведь им вряд ли удавалось бы ставить сложные задачи и находить их решения, если бы они не умели связывать достижения науки и техники с подсказками природы. В ряду героев книги неоднократно появлялись такие обитатели Земли, как пчелы и тараканы, кузнечики и змеи, утконосы и лягушки, летучие мыши и дельфины, акулы и кальмары, тюлени и киты — разнообразные растения. Были среди них и давно вымершие динозавры, и фантастические существа. И даже мельчайшие организмы — бактерии — становились персонажами наших рассказов. А говорит всё это о том, что каждое живое существо — огромный мир, и наблюдать за ним и изучать его можно с самых разных точек зрения. Для автора книги тема неисчерпаемого разнообразия природы была главной. Очень хотелось бы донести и до читателя чувство восхищения той грандиозной постройкой, которая называется природой, а также призвать его беречь и изучать прекрасный и загадочный мир, который нас окружает и понемногу, не спеша, открывает упорным и любознательным свои сокровенные тайны. Давайте прислушаемся напоследок к словам французского натуралиста Жозефа Бюфона, автора «Естественной истории», многотомной энциклопедии естествознания XVIII века. Естественная история, взятая во всем своем объеме, охватывает все, что обнаруживается во Вселенной. Это чудовищное множество четвероногих, птиц, рыб, насекомых, растений, минералов и так далее представляет собой для любознательности человеческого ума грандиозный спектакль, ансамбль которого так велик, что кажется неисчерпаемым в своих деталях.